Константинополь, июнь 337 года. Позволь мне рассказать тебе кое-что о темных местах этого мира. В подземелье под мавзолеем Константина царит непроглядная тьма. Невидимые руки толкают меня на каменную скамью у стены. Не то чтобы очень грубо, но и не слишком ласково. Мои руки теперь свободны, но я чувствую рядом с собой чье-то присутствие. Стоит мне пошевелиться, и меня снова схватят. Но куда бы я пошел? Что бы я сказал? В этой кромешной тьме единственное, на что я могу полагаться, — это уши. И я слушаю историю Порфирия. Тридцать лет назад, во время гонений на христиан, Симах отправил меня с заданием в Кесарию палестинскую. Для такого карьериста, как я, это был предмет мечтаний. Меня посылали в самое сердце христианства. Я знал, что мне делать. Я подыскал подземелье вроде этого и превратил его в застенок для пыток. Я тщательно отслеживал слух о любом магистрате, который перестал приносить жертвы старым богам, о любой женщине, которая не вышла из дома в воскресенье. Однажды зимой мои соглядатые донесли мне, что в доме некоего купца прячется христианин. Они обыскали дом, но так ничего и не нашли. Правда, они обратили внимание на то, что отопление в доме не работает. Тогда они развели огонь и стали ждать. И верно, вскоре из гиппокауста под полом донеслись крики. Примечание. Гипокауст распространенный тип античных отопительных систем, когда печь находилась вне отапливаемого помещения, а подогретый воздух подавался в помещение с помощью системы каналов и труб. Конец примечания. Так вот, где, оказывается, прятался христианин. Чего они не подозревали, так это того, что он и не собирался выходить наружу. Когда открыли задвижку, то увидели, что он пытается сжечь какой-то манускрипт в том самом пламени, которое развели мы, чтобы его выкурить. Разумеется, им стало любопытно, что это такое. Они схватили христианина вместе с его манускриптом и привели ко мне. Он ничего мне не сказал. «Я испробовал все инструменты в моем арсенале, но он как будто даже обрадовался этому. Он мечтал стать мучеником. Но манускрипт...» Парфирий вздохнул, как будто на него давил тяжкий груз. «Манускрипт поведал мне удивительную историю. Надеюсь, тебе известно, что христианский бог Иисус Христос был распят во времена Тиберия?» «Конечно, известно». В числе своих первых реформ Константин запретил распятие как вид наказания, ибо счел его оскорбительным. Когда Иисуса сняли с креста, его последователи сохранили этот крест как память о его пребывании на земле. Когда же Иисус восстал из мертвых, до них дошло, что крест наделен невиданной силой, ведь это оружие, убившее самого Бога, и они спрятали его в тайном месте, о существовании которого знал лишь узкий круг посвященных. Эта тайна одиннадцать раз передавалась из поколения в поколение, и все они перечислялись в этом манускрипте. Если внимательно прочесть этот список, нетрудно догадаться, где был спрятан крест. «И ты его нашел?» «Не сразу. Мои старания не остались незамеченными, и Симах вернул меня в Никомедию. Гонения сделали свое дело». С высоких должностей удалили всех христиан, так что возможности для карьерного роста было хоть отбавляй. Но историю с манускриптом я не забыл. Спустя годы, уже в изгнании, я задумался о том, а вдруг она верна? Может, она поможет моему возвращению в Рим? Я отправил Константину несколько своих поэм в надежде произвести на него впечатление, но он не желал даже слышать мое имя. А потом я узнал, что случилось с Криспом. В темноте что-то шевельнулось, как будто некое чудовище из древнего мира звякнуло цепями, которыми оно было приковано к стенам своей пещеры. В манускрипте содержалось предание, которое дошло до нас от первых христиан. В тот день, когда Иисус был распят на кресте, кровь Спасителя пропитала собой дерево, из которого этот крест был сделан, и изменила его. С тех пор, утверждает легенда, Крест этот наделен способностью воскрешать людей из мертвых. Мои уши еще ни разу не слышали столь абсурдных вещей. Я не смог удержаться от смеха. Ответом мне стало укоризненное молчание темноты. Парфирий не шутил. Нетрудно было предположить, что императрица Елена приняла смерть любимого внука близко к сердцу. Я написал ей письмо, в котором намекнул на то, что мне стало известно. Елена была женщина благочестивая, а главное убита горем, и потому готова поверить во что угодно. Она вернула меня из изгнания, выслушала и тотчас же отправилась в Палестину. Эта часть его истории мне известна. Не успели вымести с римских улиц мусор, оставшийся после Вицинали, как Елена отправилась в Иерусалим. Тогда мы все решили, что поездка это нечто вроде ритуального очищения после истории с Криспом, или же ей хотелось оказаться как можно дальше от Константина, вернулась она из Палестины лишь через год и вскоре после этого умерла. «Она нашла истинный крест», — говорит Парфирий. «Следуя тем подсказкам, которыми я ее снабдил, она нашла его и привезла в Рим. К тому времени, благодаря ее покровительству, я уже был притором города, а вскоре стал и префектом. Поместье Дуас Лаурус было под моей опекой». В голосе Парфирия вновь слышатся насмешливые нотки: Если не ошибаюсь, ты тоже там как-то раз побывал? Верно, побывал. Однажды в июне того же проклятого года. Константин прошел ритуал вициналей, словно статуя, а сотни тысяч римлян смотрели и бурно выражали свое ликование, притворяясь, будто никогда не слышали ни о каком криспе. Помнится, что однажды вечером, когда Константин напился до пьяна, Я проскакал верхом три мили по виа Касселина, что вела вон из города к старому кладбищу, посреди которого Константин возвел свой мавзолей. Со мной были два верных гвардейца с Халари и длинный гроб, который мы привезли из Пулы. Я до сих пор помню тень огромной ротонды над старыми могильными плитами, лязг замка и топот наших ног по ступенькам, что вели в подземелье. Помню лампы, что, подобно глазам, взирали за нами со стен, длинные тени, которые они отбрасывали в бесконечные тоннели. Помню глухой удар, когда мы захлопнули крышку саркофага в самой глубокой, самой дальней части катакомб. Помню эхо, которое разнеслось по тесной камере, как с потолка посыпались пыль и песок, и приступ ужаса при мысли, что я могу быть похороненным заживо вместе с тем, кого я убил. Помню слезы, что катились по моему лицу, когда я, поцеловав крышку саркофага, Прошептал слова прощания. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Спрашиваю я сдавленным давленным голосом. Воспоминания вот-вот задушат меня. «Затем, чтобы ты меня понял». В темноте вспыхивает огонь. Это один из тех, кто стоит рядом со мной, поднес к лампе светлячка. На какой-то миг я ослеплен, но по мере того, как мои глаза привыкают к свету, я начинаю различать кирпичные своды над моей головой и кружок людей вокруг меня. Чуть дальше позади них, как будто устыдившись чего-то, виднеется лицо, которое на протяжении десятка лет обитало в моих кошмарах. Я смотрю и не верю собственным глазам. Мое сердце вот-вот разорвется от волнения. Нет, не может быть. Передо мной тот, кто давно мертв.